Глава вторая. Враг, полет и флирт. Запись в дневнике наблюдений номер два. Говорят, при потере памяти остается память тела. Можно было предположить подобное и в случае переселения души, но ромашки с две. Никакой памяти мышцы тела я не наблюдала, когда Дездариан пытался меня убить с помощью полета на Виверне. Хозяйка этого тела была безумной. Добровольно сесть на Виверну, да ещё и устроить на ней гонки, точно ненормальная. Кажется, мне будет сложно притворяться этой самой Титуниали. Судя по всему, девчонка была то ещё оторвой, в отличие от меня. Я вот люблю проводить время за книгами, сбором данных и экспериментами. Помнится, меня даже учитель не мог вытянуть из дома, разве что выкапывать нежить, и то не больше одного раза в месяц. Сейчас же я стояла перед дилеммой придерживаться характера студентки или быть верной себе. Возможно, если бы передо мной был кто-то другой, я бы просто развернулась и молча ушла, игнорируя шумного мужчину. Но не в этот раз. «Я сказал, садитесь, студентка Розалия. Вы заставляете нервничать мою девочку». С этими словами он похлопал по длинной чешуйчатой шее Виверны. «Кто кого еще заставлял нервничать?» казалось еще одно неосторожное движение рептилий, и я свалюсь в обморок от перспективы соприкоснуться с ней. «Я люблю вечерние прогулки», — бледнее сообщила ненавистному мужчине. Он точно задался целью меня погубить, а ведь я только возродилась. «Отлично. Я знал, что вы будете мне благодарны». И этот коварный некромант одним уверенным движением подхватил меня за талию и перекинул через луку седла. Я в ужасе уставилась на чешуйчатую шею под своим животом, чувствуя движение мышц зверя и непривычный жар, исходивший от него. «Вы чего повисли, как гниль на ветке?» — веселился Дездариан. «Или хотите лучше разглядеть Землю во время полета? Учтите, я взлетаю через десять секунд и...» Договаривать ему не нужно было. Все мои страхи сошлись воедино. «Езда верхом и боязнь высоты». Если бы не знала, что меня невозможно вычислить, решила бы, что Тёмный издевается надо мной особо изощрённым образом, как делал это в прошлом. Не удивлюсь, если он в принципе любит мучить всех вокруг. Я кое-как попыталась перекинуть одну ногу через шею Виверны, при этом не сверзится на землю. И у меня это даже получилось. Вот только с третьей попытки и не без помощи проклятого некроманта. «Вы как физподготовку сдали, Розалия? Взятку дали?» хмуро осведомился маг, приподняв меня за подмышки и усадив перед собой. Ещё и мышцы плеч пощупал, проверяя их наличие. Это было самое унизительное, что мне когда-либо приходилось терпеть. Как же хотелось огрызнуться! Однако я понимала, чем мне грозит разоблачение. Прошло больше ста лет, и я совершенно не понимала, насколько всё вокруг изменилось, чтобы слепо открывать свою истинную личность, тем более бывшему врагу. «Боюсь, я плохо себя чувствую», Мне явно противопоказан полёт, сказала я и тут же начала сползать с шеи беверны. Разрежённый воздух приведёт вас в чувство. С этими словами, произнесёнными с ноткой веселья, Дездариан отправил свою девочку в полёт. Я же чуть не выскочила из седла, на краю которого сидела. Этот чокнутый тёмный оказался тем ещё лихачом. Я же закрыла глаза и изо всех сил вцепилась в костяные наросты на спине животного молясь снова оказаться в своей лаборатории. Так и представляла шероховатый стол со множеством рытвинок, на котором я проводила свои исследования. Корешки книг, что лежали стопками по всей лаборатории, запах формалины и гари, хлестающие по лицу холодные капли, крик, сожранный на лету чайки, наглую ладонь на своем животе. «Лорд Дездариан, уберите свою руку!» Как можно четче, насколько это было возможно, с дрожащей от ужаса челюстью произнесла я ничего не слышно крикнул в ответ маг и заставил виверно ускориться ваша рука не сдалась я пытаясь держать глаза закрытыми но это было сложно сделать при таком всаднике что с ней заговорили прямо в мое ухо она не на своем месте я разозлилась и это помогало притупить страх я держу ей поводье с хриплым смешком ответил этот наглец уберите вашу руку с моего живота лорддар еле сдерживаясь, потребовала я. «Советую вам сделать это самой, студентка Розалия». Он продолжал усмехаться. Пусть я этого не видела, но очень живо представляла. Я тут же вцепилась в ладонь на своей талии обеими руками и попыталась убрать, но столкнулась с интересной дилеммой. Она оказалась неподвижна, крепка и из металла. «Ха-ха!» «Боги, еще никогда и никто не обвинял в домогательстве страховочную раму!» Он так хохотал, что я спиной чувствовала вибрации от мужчины. Седло на виверне было гораздо больше, чем стандартное, что позволяло сидеть вдвоем. Но при этом мы все равно соприкасались, что только добавляло мне раздражение. Я злилась на себя за то, что не посмотрела вниз и не убедилась, что это мужская рука». Я злилась на Виверну, которая закладывала крутые виражи, из-за которых страховочная рама автоматически прижала меня к седлу и Дездариану. А еще я злилась на Некроманта. Он был причиной всех моих сегодняшних бед, и это даже не обсуждалось. Злодей, и этим все сказано. Бессовестно хохочущий злодей, стоит заметить. Гад! Какой же он гад!» Мало того, что устроило мне ментальный разрыв сердца, потешался над моими страхами, так еще и приземлился прямо посреди двора Академии у главного входа. Студенты как раз шли с ужина и могли во всей красе лицезреть величественного лорда Дездариана, одетого с иголочки, будто он только что вышел из ателье, и студентку Лиф Розалию, бледнее белизны и растрепаннее швабры, которая свалилась на брусчатку кулем и готова была целовать землю. «Лиф Розалия, что же вы не дождались, когда я помогу вам спешиться?» Издевался некромант, слезая со своей девочки. «Встаньте с четверенек, студентка! Что вы там ищете?» «Спокойствие и безмятежность!» Тихо выдохнула, на большие сил не осталось. Казалось, я вот-вот свалюсь в обморок или испорчу брусчатку обедом. «Неужели ритуал так сильно на вас повлиял? Похоже, вы отравились собственной магией». Голос мужчины показался мне обеспокоенным, но это скорее из-за гула в ушах, не иначе. Не мог этот гад переживать за меня. «Я в порядке!» Я кое-как смогла подняться и встать на ноги, но меня тут же повело в сторону. Как назло, в той самой стороне была Виверна. Я уже представляла грубое столкновение с её лапой и поцарапанное плечо впоследствии, как эта наглая рептилия взяла и отошла. А вот я продолжила заваливаться, потеряв всякое равновесие. И быть мне с рассечением или чем похуже, если бы не крепкая хватка некроманта». Он поймал меня за предплечье в последний момент, за секунду до столкновения головы с камнем. «Вы в беспорядке, студентка Розалия? В лазарет, немедленно!» скомандовал Дездариан, подзывая двух патрульных из охраны Академии. Дальше я помнила урывками. Кажется, некромант поднял меня на руки и передал кому-то из взрослых парней. Потом мелькал сводчатый потолок, магические свечи и множественные тени. Я закрыла глаза и тут же уплыла в беспамятство. В себя я приходила постепенно. Сперва в мой разум проник запах лекарств и трав, после чего яркий свет резанул по глазам. Вездесущие лучи солнца заполнили все пространство, уставленное койками, ширмами и тумбочками. Типичный лазарет, он мало чем отличался от того, каким я его помнила. «Вы проснулись, студентка!» Мимо проходила помощница целителя и заметила мое состояние. Она не стала останавливаться, направляясь по прежнему маршруту. У нее, похоже, были дела поважнее, чем потерявшая вчера сознание студентка. Перед ней летел поднос с разными пахучими бутылечками и ветошью в бурых пятнах, что не способствовало приятным ассоциациям. Я попробовала приподняться, и у меня это вышло поэтому уже через минуту я села, прислонившись спиной к изголовью. Все тело ломило, голова была тяжелой, а мысли никак не хотели посещать мою голову. Неужели всего один полет на Виверне так плохо сказался на здоровье Титуниали? Она ведь не первый раз в седле. Что там говорил Дездариан? Отравление магией? Но моя некромантия не могла подействовать на девушку, ведь в ней самой есть темная энергия. Что же я упустила? Вскоре ко мне подошёл целитель в зелёных одеждах и с подносом, полным каких-то пузырьков. Это был мужчина преклонного возраста с средненькой седой бородой. Он остановился у моего изголовья, сложил ладони в замок, скрестив пальцы и прижал их к груди. «Что ж, студентка пятого курса Титуниали лиф ваша выписка готова. Принимайте два раза в день вот эти настойки, и всё будет хорошо». Старичок указал на поднос, после чего снова переплёл пальцы, и поспешил к другим пациентам. «А что со мной было?» — крикнула ему в спину я, немного растерянная от столь краткого общения. «Истощение, дорогая, классическое истощение, характерное для всех выпускников Академии», — ответил целитель слегка скрипучим голосом и потом добавил. «Торопитесь, Лиф Розалия, занятия начнутся через полчаса». А я уже и забыла, какими зверскими были условия в Академии темных и светлых искусств. Занятие разрешалось пропускать только в случае смерти или тяжелых увечий, то бишь никогда. Приятно осознавать, что я оказалась в теле выпускницы. Меньше страданий выпадет на мою долю, пока я не выясню, что тут к чему. Я подскочила с кровати, быстро забрала все пузырьки с подноса, подхватила с тумбочки выписку и сверток с формой, которую мне дала мать девушки, и поспешила в общежитие. На полпути до моего проспавшего сотню лет разума дошло, что я не знаю, где живет Туна. Пришлось вернуть в учебные коридоры, добраться до уборной и уже там привести себя в порядок, насколько это было возможно. Волосы пришлось расчесывать руками и кое-как заплетать в косу, чтобы не пугать сокурсников своими колтунами. Спасибо за это Дездариану и его виверни. Лоскут в ткани, которым завязала конец косы, я оторвала от подола сиреневого платья и завернула последнее в сверток. Пришлось оставить праздничное одеяние и лекарство в туалете, в шкафчике с инвентарём, поскольку брать всё это с собой на занятия я не собиралась. Теперь необходимо было найти свою группу. Я очень надеялась, что меня кто-то узнает и окликнет. Так не придётся никого ни о чём спрашивать и вызывать своим поведением подозрения. Коридоры встретили меня суетящимися студентами, летающими туда-сюда заклинаниями, скачущими магическими питомцами и убийственным взглядом вчерашней невесты. Моя так называемая двоюродная сестра и несостоявшаяся супруга лорда Десдариана стояла посреди коридоров компании серьезно настроенных товарищей и метала в меня молнии глазами. Наверняка готовилась к встрече и поджидала конкретно меня. А так хотелось провести этот день в спокойствии и праздных размышлениях.